Кстати, никто не знает, откуда появилось само название «инопланетян». Траггами их стали называть задолго до того, как глава Межгосударственного совета объявил о том, что над Землёй нависла угроза инопланетного вторжения. Берковиц как-то сказал, что траггами называли инопланетян в одном из старых фантастических телесериалов. Не знаю, я такого сериала не помню. Кто проводил переговоры с траггами, какие вопросы на них обсуждались, и каковы были их результаты, также до сих пор хранятся в тайне. Официальное заявление о прибытии Звездного флота пришельцев было сделано только после того, как траги высадились на Марсе. И сводилось оно к тому, что мы должны, да нет, не должны, а просто-таки обязаны дать отпор инопланетным агрессорам, вторгшимся на нашу территорию, каковы было решено считать всю Солнечную систему. Официальная пропаганда уверяла, что траги избрали Марс только в качестве своей военной базы. Основной же их целью, вне всяких сомнений, является Земля, удар по которой они нанесут сразу же после того, как закрепится на соседней планете. Ну а мы, само собой, не могли допустить подобного и должны были начать бить врага на его, то есть на нашей территории. Короче, не отдадим врагу родного Марса. Мне с самого начала все эти заявления казались несусветной глупостью. Ни один корабль Трагов даже не пересек орбиту Марса, чтобы хоть попытаться приблизиться к Земле. Учитывая то, что Земля не имела никакой орбитальной системы безопасности, корабли Трагов без боя могли занять господствующее положение в околоземном пространстве. После этого ни один звездолёт землян попросту не смог бы подняться в космос. Но вместо этого Траги высадились на Марсе. А это означало, что им нужен был именно Марс, а не Земля. Берковиц – парень башковитый. Честно признаться, когда речь заходит о вторжении трагов, я склонен в большей степени верить его догадкам, которые сам он называет аналитической реконструкцией цепочки событий, приведших к известным нам результатам, нежели заявлением официальной пропаганды, которая пока что не успела обвинить трагов разве что только в том, что во время своих религиозных церемоний они приносят в жертву человеческих младенцев. В соответствии с версией Берковица, траги не имели никаких агрессивных намерений. Они путешествовали в космосе в поисках, пригодные для жизни планеты. Возможных причин, заставивших трагов покинуть родину, Берковиц называл с десяток, начиная с экологической катастрофы и заканчивая бегством инакомыслящих из мира, которым провел некий безумный диктатор. Марс показался трагом вполне подходящим для основания новой колонии. А поскольку он был необитаем, они предъявили на него свои права. Планету, осваивать которую у нас не было ни желания, ни средств, заняли чужаки. Мы же вместо того, чтобы подумать, какую пользу можно из этого извлечь, принялись с ревом колотить себя кулаками в грудь, подобно своим первобытным предкам. Мол, самим нам Марс за даром не нужен... Но с чужаками всё равно делиться не станем. Хотя, скорее всего, дело было не в уязвлённом самолюбии землян, а в каком-нибудь невероятно хитроумном политике, который попытался сдать Марс Трагом в аренду на таких кабальных условиях, что его без долгих разговоров просто выставили за дверь. Ну а он, естественно, дабы не ударить в грязь лицом, объяснил подобные действия Трагов их злонамеренностью и природной агрессивностью. чтобы там не произошло на самом деле, но привело всё это к тому, что грузовые космические корабли, которые в своё время предполагалось использовать для колонизации Марса, были выведены в космос с трюмами, загруженными автоматическими посадочными модулями, под завязку набитыми солдатами и боевой техникой. И вот теперь мы четверо: я, лейтенант Шнырин, рядовой Динелли, Передовой Берковец сидим в вонючей яме, именуемой окопом, и любуемся на блестящую металлическую конструкцию, способную время от времени выбрасывать снаряды в сторону позиции трагов. Нам кажется, что мы сидим здесь уже целую вечность, что про нас уже давно все забыли, а автокар, подвозящий к нашему окопу боеприпасы и провиант, работает в автоматическом режиме и будет кататься туда-сюда от складок передовой до тех пор, пока шестерёнки на его гусеницах не сотрутся от красноватого марсианского песка, который обладает потрясающей способностью набиваться во все щели. Мы давно и безнадёжно потеряли счёт дням. Поэтому, когда лейтенант Шнырин спросил, не знает ли кто, какое сегодня число, никто не смог ему ответить. На мой взгляд, сегодняшняя дата не имела никакого значения. Точно так же, как и день недели. А Берковец, с присущим ему висельническим юмором, заметил, что для человека важны только две даты, те, которые будут выбиты на его могильной плите. Но лейтенант почему-то решил, что нужно непременно выяснить, какое сегодня число. С этой целью он подошел к дальней стенке окопа и, присев на корточках, принялся перебирать доставленные с почты газеты. «Какая разница, что там написано в газетах?» Берковец присел на ящик со снарядами и, откинув голову назад, так что каска уперлась в стенку окопа, посмотрел на багровое небо, расчерченное длинными полосами коричневатых облаков. «Сегодня Рождество, потому что я получил поздравление с праздником». «Католическое или православное?» – попытался пошутить Динелли. «Оба сразу», – совершенно серьезно ответил ему Берковец. по-прежнему не отрывая взгляда от коричневых марсианских небес. «Оба сразу, друг мой. И если ты скажешь, что такого не бывает, я отвечу тебе, что жизнь – это сон, который неожиданно превратился для всех нас в горячечный бред». Я сидел у орудийного лафета и, скрестив руки на коленях, угрюмо смотрел в землю. Мне было абсолютно все равно, какой сегодня день и что за праздник на него приходится. Я хотел пива и ни на секунду не мог отвлечься от этого идиотского и совершенно невыполнимого желания. «Вот, нашел!» – радостно воскликнул лейтенант шнырин скинув над головой руку с зажатым в ней газетным листом. И в этот момент мы все услышали нарастающий вой снаряда, летевшего в нашу сторону. На войне одиночный снаряд всегда кажется страшнее массированного артобстрела обстрела Эффекты чисто психологические. Слушая приближающийся вой, который с каждой секундой становится всё громче и пронзительнее, думаешь, что снаряд непременно упадёт именно в твой окоп. Понимаешь, что всё это глупость, и всё равно замираешь на месте в ожидании неминуемого взрыва. Так и в тот раз мы все замерли на месте. и я Возле пушечного лафета, берковец на ящике со снарядами с запрокинутой к небу головой, Динелли, сидя на корточках с недокуренной сигаретой, которую он держал между большим и указательным пальцами, и лейтенант Шнырин с мятой газетой, зажатой в кулаке. Всё. Больше я уже ничего не запомнил. Даже разрыва снаряда, угодившего таки в наш окоп, и в одно мгновение превратившегося в столб песка и пламени, взметнувшегося вверх красноватым марсианским облакам. Сколько продолжалось небытие, наступившее вслед за этим, я не имею ни малейшего представления. Потом я услышал непрерывный высокочастотный писк, издаваемый зуммером полевого радиотелефона. Какое-то время я продолжал лежать, пытаясь не обращать внимания на посторонние звуки. Я был мертв, и никто не имел права беспокоить меня, даже сам Господь Бог. Или кто там у них на небесах встречает вновь прибывших. Я заслужил свое право на покой. Но писк был настолько омерзительным, что даже мертвого мог поднять из могилы. Что уж говорить обо мне. Я привстал на четвереньки и потряс головой, стряхивая сказки песок. Сплюнув несколько раз, я очистил рот от песка. Если не считать того, что голова у меня раскалывалась от зверской боли, в остальном я был в полном порядке. Радиотелефон пищал где-то совсем рядом. Постояв какое-то время неподвижно на четвереньках, я понял, что если не заставлю его умолкнуть, то голова моя точно лопнет от наполнявшей её и делавшейся с каждой минутой всё плотнее пульсирующей боли. Протянув руку на звук, я на ощупь отыскал телефонную трубку. «Слушаю», – прохрипел я в микрофон. «Отделение 42, дробь 914», – прорал мне в ухо голос такой же раздражающий и мерзкий, как и телефонный зуммер. Непроизвольным движением я отнёс руку с зажатой в ней телефонной трубкой в сторону. Пронзительный голос штабного офицера ввинчился мне в ухо, словно сверло, причиняя почти физическое страдание. И это при том, что в воздухе на все голоса завывали сотни летящих снарядов, и еще примерно такое же их число разрывалось с диким грохотом, спахивая скудную марсианскую почву. Быть может, политая кровью погибших на ней солдат, она когда-нибудь и станет плодородной. «Отделение 42, дробь 914», – снова проорала трубка, «На этот раз с вопросительными интонациями!» «Да», – ответил я, осторожно поднеся трубку к уху. «Кто у телефона?» «Сержант Антипов». «Сержант, немедленно передайте трубку командиру отделения!» «Сейчас», – буркнул я в трубку и огляделся по сторонам, ища взглядом лейтенанта Шнырина. Только сейчас, увидев, во что превратился наш окоп, я вспомнил о разорвавшемся в нем снаряде. Снаряд Трагов развратил заднюю стенку окопа точно в том месте, где находился лейтенант Шнырин. Взорвался он уже глубоко, зарывшись в песок. К тому же снаряд, скорее всего, был не осколочный, а кумулятивный. Края прорытой им воронки покрылись слоем спекшегося песка, похожего на мутное стекло. То ли этот снаряд случайно оказался в обойме у артиллеристов трагов, то ли они рассчитывали поразить цель покрупнее нашего окопа, кто его знает. Чудо можно было назвать и то, что не сдетонировали находившиеся неподалеку от эпицентра взрыва ящики со снарядами. Как бы то ни было, только совокупность всех этих факторов спасла от смерти меня. А также Берковицы с Динелли, которые сидели среди кучи пустых ящиков из-под снарядов, полузасыпанные песком и обалдело хлопали глазами. А вот от лейтенанта Шнырина ничего не осталось. То есть вообще ничего, даже кровавых пятен на песке не было. Так что если наше командование всё ещё продолжает отправлять своих погибших солдат на землю, а не перешло на более дешёвый и рациональный способ захоронения здесь же, в марсианских песках, то жена Шнырина, о которой он без конца вспоминал... получит пустой гроб, покрытый двумя флагами – Российским и Организацией Объединенных Наций.